Лишившийся своего покровителя, Александр хотел, по крайней мере, начать издание революционной газеты «Л'Индепендент», как было условлено, и напечатать исторический труд собственного сочинения Неаполь и его окрестности» в национальной типографии. Он написал Гарибальди, который по-прежнему был в походе, и, не получив ответа, возобновил свое ходатайство 7 октября 1860 года. «Когда я говорю о том, что вы обо мне забыли, я говорю вам, вы забываете самого себя. Зачем мне стремиться к власти? Она нужна мне лишь для того, чтобы помогать вам». Однако ответа все не было. Впрочем, у Гарибальди были очень серьезные причины не отвечать. Пока Александр осыпал его упреками, жалобами, наставлениями и призывами, Король Виктор Эммануил II, встревоженный разрушительными помыслами Гарибальди, обратился за поддержкой к Франции и добивался от Наполеона III, чтобы тот прислал в Италию свои войска. Наполеон III не применил исполнить просьбу. Французы заняли папские государства и объявили, что готовы восстановить порядок на всем полуострове. Одним словом, Италия более не нуждалась в Гарибальде. Признавая его заслуги перед Родиной, ему, тем не менее, предлагали покинуть политическую арену. К тому же всенародное голосование только что утвердило присоединение Южной Италии к королевству Пьемонт, и Франциск II был изгнан. Гарибальди, в свою очередь, сложил оружие и признал новый монархический мир. 7 ноября он принял Виктора Эммануила II в Неаполе высокомерно отверг предложенные ему официальные почести вместе с пенсией и предпочел стать изгнанником в собственной стране. Вскоре Александр с бессильной яростью в сердце стоял среди безутешной толпы, провожавшей героя, который отплыл 9 ноября на Вашингтоне по направлению к острову Капрера. Вскоре дюма опечаленного потерей друга постигла еще одна утрата, И на этот раз ему пришлось проститься с любовью. Эмма Манурила Кур скончалась в Кане 26 ноября 1860 года. Конечно, Александр не питал бессмысленных надежд и давно готовился к смерти подруги, но получив скорбную весть, он внезапно почувствовал, что словно овдовел, потерял свою единственную истинную жену. Три четверти моего сердца. Если не все мое сердце умерли вместе с ней, скажет он тогда. К счастью, не прошло и месяца, как горечь этой утраты уступила место радости, вызванной известием о рождении нового его дитяти. 24 декабря 1860 года Эмилия произвела на свет девочку, которую назвали Микаэла, Клелия, Жозефа, Элизабет. Известие об этом несколько излишнем подарке судьбы Дюма получил в первый день нового 1861 года. «Странное семейное положение», — подумал он. Его 36-летний сын только что сам стал отцом небрачной дочери, которую родила ему княгиня Надежда Нарышкина. Девочку назвали Мари Александрина Генриетта, по-домашнему Калетта. Его собственная старшая дочь которая была к этому времени уже по тридцать, постоянно ссорилась с мужем. Одна семейная сцена в ее доме сменяла другую. Мари кашляла кровью и горевала из-за своего бесплодия. Беда, да и только. Сам же он, отец этих двух взрослых детей, по милости одного из них ставший дедом, только что вновь дерзко изведал радость отцовства. Облагодетельствованный таким образом природой, он напишет Эмилии 1 января 1861 года. Ты же знаешь, моя дорогая малышка, что я больше хотел девочку. И сейчас объясню тебе почему. Я больше люблю Александра, чем Мари. Ее я вижу едва ли раз в году. Александра могу видеть столько, сколько пожелаю. Стала быть всю любовь, какую я мог бы питать к Мари. Я перенесу на мою дорогую крошку Микаэлу. Так и вижу малышку, лежащую рядом с ее милой мамочкой, которой я запрещаю вставать с постели и выходить из дома до моего приезда. Я все устрою так, чтобы быть в Париже к 12 января. Как бы сильно мне этого не хотелось, раньше я оказаться там не смогу. За последний час мое сердце расширилось, чтобы вместить новую любовь. Если ты не хочешь первые месяцы расставаться с нашей девочкой, мы снимем маленький домик на Искии. Там самый лучший воздух. Это самый красивый остров вблизи Неаполя. И там я смогу проводить с вами два или три дня в неделю. Словом можешь положиться на меня. Я сумею любить и ребенка и мать как должно. Однако вскоре выясняется, что, хотя он и обещает молодой женщине приехать в Париж, чтобы обнять ее, он вовсе не намерен окончательно уезжать из Неаполя. Дело в том, что, несмотря на отъезд Грибальди, Александр по-прежнему жил во дворце Кьетамоне, роскошь, комфорт и многочисленная прислуга которого удовлетворяли его склонность к пышности и изобилию. Дворец стоял на берегу залива. Глядя из окна, Александр видел море за обширной площадкой с дубовыми рощами, зарослями жасмина и аллеями, окаймленными разноцветными олеандрами.